Основываясь на совете Уоттербака, сделали соответствующий запрос, но, к сожалению, ответ Фрика и Эйбла был так ловко составлен, что при всем желании почерпнуть из него что-либо не представлялось возможным. Мнение Уоттербака Сомс прочел 1 октября, спустившись в столовую обедать. Оно взволновало его не столько из-за упоминания о процессе Буало и цементной компании «Лимитед», сколько из-за того, что с некоторых пор пункт о свободе действий стал казаться щекотливым и ему самому. В нем был тот приятный привкус каверзы, который способен раздразнить аппетиты лучших законников. Получить в подтверждении собственных мыслей совет королевского адвоката Уотербака — это... Кого угодно встревожит. Сомс думал, глядя в пустой камин. «Осень уже наступила, но дни стояли теплые, как в середине августа. Плохо, когда у тебя тревожно на душе. Сомсу хотелось лишь одного — наступить бассейней ногой на горло». Хотя архитектор не попадался ему на глаза со времени последней встречи в Робин Хилле, Сомс постоянно ощущал его присутствие, постоянно видел перед собой это измученное, сунувшееся лицо и восторженные глаза. Сомс ни на минуту не мог отделаться от мысли, которая пришла ему в голову той ночью, когда на рассвете он услышал крики павлинов. От мысли что Бассини бродит вокруг его дома. И в каждой мужской фигуре, проходившей по скверу в вечерних сумерках, ему мерещился тот, кого Джордж так метко прозвал «пиратом». Сонс был уверен, что Эрен продолжает встречаться с ним. Где и как он не знал и не справлялся, боясь в глубине души узнать слишком много. Все шло теперь подземными путями. Когда он спрашивал жену, куда она ходила, по-прежнему считая своим долгом задавать такие вопросы, как это и полагается Форсайту, вид у Ирэн бывал очень странный. Самообладание ее казалось поразительным, но иногда сквозь маску ее лица, всегда загадочную, сквозило что-то, чего Сомс не видел в нем раньше. За последнее время она часто завтракала вне дома. Когда он спрашивал Билсон, подавали ли хозяйке сегодня завтрак, та сплошь и рядом отвечала «нет, сэр». Сомсу очень не нравились эти прогулки, и он так и сказал Ирен. Но она не обратила на это никакого внимания. В той невозмутимости, с которой Рен отмахивалась от его слов, было что-то такое, что и бесило, и поражало, и чуть ли не забавляло солнца, словно она радовалась мысленно своей победе над ним».